Пастор Хусканин венчает насильно. Церковь Нуммин срубили в XVII веке. Раньше гласила молва, на ее месте стояла деревянная часовня, где летом и зимой, во время больших праздников, проводились службы силами священников прихода Сомеру но теперь приход Нумминпяя обрел самостоятельность и настоятеля в лице пастора Оскари Хуусканина. Пастор был женат. У них с женой рано родились двое детей, обе девочки, которые уже давным-давно покинули отчий дом и вышли замуж. Жизнь в этом отдаленном посреди глухого леса приходе медом не казалась. Одиночество и уныние нередко одолевали пастора Хуусканина. Священником он был пламенным, Ему бы глаголить слово Господне в приходе побольше и поважнее или того лучше в высшей должности и иерархии диацеза И все же, несмотря на неоднократные попытки, выбраться из Нуменпяя Хоусканину не удавалось. Может, причиной тому были вольные толкования Библии, проповеди, в которых он порой радикально отклонялся от священного писания или изложения его взглядов в христианской прессе? Оскар Хуусканин получил звание доктора теологии, написал диссертацию об апологии, защите христианской истины. К исследовательской работе он приступил, будучи сторонником этой истины. С тех пор, однако, утекло немало воды, и Хусканин был уже не так уверен в истинности, как своей диссертации, так и христианского учения в целом. Пастор Саара Хусканин в девичестве Линдквист Преподавательница шведского языка в средней школе Нуменпеа тоже хотела бы перебраться в более преуспевающие и оживленные края. Но в эту тяжелую пору безработицы вакансий не открывалось, и 49-летнюю преподавательницу шведского в сущности нигде не ждали. Ничего удивительного здесь не было, равно как и вины Оскари Хуусканина, но пасторша все равно попрекала мужа за то, что им до скончания времен придется оставаться в убогом Нумменпяе, где зимой темно и безрадостно, а летом потно и полно навозных мух, откормленных жидкими деревенскими удобрениями. Будь Оскаре по натуре хоть немного более пронырливым, то есть в хорошем смысле более сговорчивым и способным к руководящей работе, перед ним наверняка открылись бы самые разные должности в церковных кругах. В конце концов, Первостепенная задача священников – проповедовать милосердие и скромность. Какой тогда черт обуял Оскари, что в своей жизни он часто претендовал на роль высшего критика и желал спорить о пустых богословских вопросах? Рассудительный священник держал бы рот на замке. Тогда ему предложили бы место в диацезии в центре, в Хельсинки. А через надлежащее время он стал бы епископом. Сначала позаботился бы о том, чтобы вызволить жену из чащи а затем пускай бы себе скандалил из-за религии. Нынешняя воскресная проповедь основывалась на отрывке Ветхого Завета, где Моисей говорит Иисусу на вину «Выбери нам мужей и пойди сразись с амаликитянами». Пастор Оскаре Хусканин проповедовал о борющемся народе, отметив, что европейское сообщество не сможет помочь финам если им будет не доставать веры если они позволят себе опустить руки в решающий момент. Он также вторил второму стиху первой книги пророка Авдия. «Вот я сделал тебя малым между народами, и ты в большом презрении». Проповедь была неприятная. От слов священника у прихожан загорались уши. Да, мало кто из нас людей безгрешен, а народы безгрешными не бывают вовсе. И эти угрозы из книги пророка Авдия падали на удобренную Хуусканином благоприятную почву. «Целые народы могут быть рыкающему льву подобны», — подчеркнул пастор. Пастор Хуусканин отпел дробильщика щебня Арна Малинина, коротко прозвонили колокола, а затем наступила очередь венчания. Невеста Маркета хапала, дочь владельца бетонного завода, белая, как мука, — Простоватая женщина была близко знакома Оскаре Хуусканину благодаря его душеспасительной работе, как духовно, так и, стыдно признать, телесно. Маркета была беременна и инфантильна. Однако к настоящему моменту общественность знала, что ответственность за беременность Маркеты лежит на Ханнысе Лоймукеве, и в результате мощного давления он согласился вступить с ней в брак. Пастор Оскар Хуусканен лично обсудил дело с Лоймукиви, разговор у них вышел очень напряженный. Под свадебный марш Миндельсона пара направилась через Неф к алтарю. Казалось, все было в порядке, если не принимать во внимание неразговорчивость жениха. В церковный зал стеклось море народу, присутствующие на службе стремились собственными глазами увидеть, как заключается этот неравный брак. На середине пути пары к алтарю в церкви погас свет. Отключилось электричество. Пастор Хоусканин мысленно выругался «Да будет свет!». В темноте старой деревянной церкви Хусканин не хотел венчать именно эту пару. Но вот глаза пастора наконец-то ее отыскали. Он окинул жениха и невесту строгим взглядом и начал церемонию. Он решил использовать более длинный план венчания – приправленный большим количеством цитат из Библии. В то же время стоило произнести ободряющую речь, которую он хотел адресовать в первую очередь жениху. Поучить жизни такого хитреца было явно необходимо. Пастор Хоусканин выстроил свою речь вокруг 27 стиха 12 главы книги Неемии. «При освещении стены Иерусалимской потребовали левитов из всех мест их, приказывая им прийти в Иерусалим для совершения освящения и радостного празднества со словословиями и песнями при звуке кимвалов, псалтирий и гуслей. Он сказал, что ныне в приходе Нуменпяя радуются как тысячи лет назад при открытии нового храма в Иерусалиме. Сейчас и здесь, в богом забытой глуши, звучит музыка, пусть и не кимвалов, но хотя бы аккордеона, а гости едят превосходные вкусности поварихи цахари танцуют и поют. Среди всех этих земных радостей надлежит, однако, помнить, что за праздником всегда следуют будни, а в буднях необходимо уповать на Бога и жить добродетельно. В этот момент в церковь забежал полупьяный Забулдыга. Минуту назад он, шатаясь, плелся из кабака по дороге, где ему довелось стать свидетелем жуткого происшествия. Смерти Астрид Сахари и Медведицы у высоковольтного столба. Пьяница огласил «Стойте! Астрид Сахари залезла с Медведем на столб ЛЭП. Они там дымятся. Оба коньки отбросили». Венчание остановилось из-за всеобщего беспорядка, который еще больше усилился, когда в церковь прибежал еще и архитектор здания муниципалитета и больницы Райнер Хюхкинин. Он громко прокричал с порога, что в подвале больницы срочно требуется помощь крепкого мужика. Надо запустить дизельный мотор, который при перебоях с электричеством вращает электрогенератор. Под маской дыхательного аппарата сейчас корчится пациент, поэтому завести мотор необходимо сию секунду. Его надо покрутить, аккумулятор разряжен, а я крутить один эту дьявольскую штуковину не могу». Пастору Оскаре Хусканину оставалось только сообщить прихожанам, что венчание приостанавливается, но продолжится позже, а времени будет сообщено дополнительно, по возможности сразу, как с бедствием в селе справятся. Толпа бросилась из церкви, не дослушав объявления пастора «Впереди всех – жених». Лишь бедная невеста осталась, она упала на церковную скамейку, сжимая в дрожащих руках букет, собранный из самых красивых майских пылевых цветов. В глазах рабевшей женщины блестели слезы. На пару с Хюхкинином Оскари Хоусканин рванул к подвалу стационарного отделения больницы. Пробегая мимо трансформаторной будки, пастор увидел у высоковольтного столба две дымящиеся фигуры, по которым невозможно было понять, кто из них повариха, а кто медведица. Времени подумать над этим сейчас не оставалось. Надо было бежать запускать дизельный мотор, чтобы аппарат искусственного дыхания снова заработал, и жизнь пациента оказалась спасена. В подвале больницы Хоусканин толкал плечом заводную рукоятку, пока мастер регулировал датчики. Мотор с шумом завелся, живительный ток заструился по больничной электросети, дыхательный аппарат ожил, и бывшего искусственного осеменителя Тисури, из последних сил цепляющегося за жизнь, Опять смогли подключить к кислородной маске. Вспотевшая медсестра побрела в комнату отдыха, держась за сердце. Как с пациентами иногда трудно, запыхавшись, вздохнула она. Пастор Оскарий Хусканин вернулся в село. У трансформаторной будки народу было не протолкнуться. С помощью раздвижной лестницы пожарные сняли со столба трупы поварихи и медведицы. Астрид сахаря накрыли покрывалом а медвежья туша осталась валяться на траве. В воздухе стоял запах паленого мяса. На ближайшей елке обнаружили, поймали и посадили под замок в амбар двух напуганных медвежат. В амбаре царил страшный беспорядок. Было видно, что медведи приложили к этому лапу. Жизнь села обратилась в полный хаос. Вдруг заметили, что жених, хитрец Ханны Слоймукеви воспользовался случаем, и удрал. Невеста ждала, рыдая в церкви, а жениха и след простыл. Пастор Оскаре Хоусканин не сдался. Чтобы поймать сбежавшего, он собрал поисковый отряд из пяти человек. Дома жениха, конечно, не нашли, как, впрочем, и в пивнушке. Зашли в соседние дома, где жили знакомые Лоймукеве, заглянули в кладовки и под кровати безрезультатно. Затем возникла догадка, не мог ли он удрать в хижину охотничьего сообщества на мысину Нумменпяя? Лоймукиви ведь был его вице-председателем, и помимо юбок охотился также и на дичь. Там-то жених и нашелся, он забрался под потолок сауны, думая, что хорошо спрятался. Лоймукиви стащили вниз, и пастор Хоусканин отвел его за сауну для разговора с глазу на глаз. Этот душеспасительный разговор был более бурным, чем обычно. Пастор подчеркивал священное значение брака, предполагающего выполнение обязательств, и в перерывах между своими тирадами возил физиономии жениха по кусту крапивы. Так был достигнут компромисс. Жених послушно возвращается в церковь, а пастор как следует проводит прерванную церемонию венчания. Автомобиль пожарной бригады объехал деревню вдоль и поперек, и с помощью громкоговорителя, установленного на крыше, пастор Хусканин объявил, что прерванное из-за несчастного случая венчание продолжится через полчаса. Свадьба состоится в доме владельца завода Хаапала, но из-за произошедших событий угощения не будет. Село утихомирилось, и вскоре церковь опять наполнилась желающими поглазить на церемонию. Невеста была прекрасна, жених насуплен, его темный костюм слегка помят, физиономия зудела от ожогов крапивой, но в целом все снова стало хорошо. Пастор произнес несколько утешительных фраз друзьям и родственникам поварихи Астре Цаахаре. Затем он наскоро обвенчал застывшую перед ним читу по более короткому, издевательскому плану, без библейских цитат.